Он прыгнет в воду сразу же, как только корабль пропашет килем каменистое дно бухты. Он привел полсотни своих воинов и еще столько же мучей ополчения с копьями и луками. — Фаланга! В одну шеренгу стройся! — проорал я. — Горожане! Те, что с копьями, во второй ряд! Из-за спины бейте! Без команды ни шагу! «Тяжелые пули, короткая проща! Стрелков первыми выбивать!» скомандовал Пелагон, и в самую гущу охейцев полетели комки свинца, каждое попадание которых калечило или убивало. Следом полетели стрелы и камни, брошенные крестьянами, и совсем скоро часть охейцев развернулась и бросилась к нам. Только вот не задача их теперь стало куда меньше, чем раньше, а нас куда больше. Да и пилазги, которых почти уже перебили, воспрянули духом и ударили с новой силой Никакого сравнения с тем, что было раньше Деморализованные ахейцы раз за разом налетали на мою пехоту, но стронуть ее с места так и не смогли Воины, надежно укрытые щитами, били копьями от груди А горожане бестолково тыкали ими сверху, через плечи первого ряда И на удивление даже иногда попадали в цель Вокруг ахейцев кружили пельтасты, которые бросали дротики почти в упор, а потом отбегали и ждали, выискивая новую жертву. Теперь именно ахейцы остались в меньшинстве, и грозное еще вчера войско таяло на глазах, усеивая мертвыми телами берег бухты. Через час все было кончено. Ахейцы были либо убиты, либо стонали на земле израненные. От войска пелазгов осталось едва ли сотня человек, большая часть из которых с трудом держалась на ногах. А я насмешливо смотрел на крепкого мужика в бронзовой тиаре, с которой давно уже сбили разноцветные перья. «Что и нах?» — спросил я. «Не пошло тебе впрок мое серебро? Убьешь нас теперь!» — насупился он и с тоской оглядел свое израненное войско. «Выкуп возьму!» — совершенно серьезно ответил я. «Талант серебра плати и проваливай с моего острова!» «У меня столько нет», — побагровел он и показал на мертвые тела. Часть эти шакалы расхватали. «Тогда давай то, что есть, а за остальное должен будешь», — все так же серьезно произнес я. «А если отдать нечем, сослужишь службу». «К какую еще службу?» — спросил Инах, извилины в мозгу которого шевелились с заметным скрежетом. Он до сих пор не мог осознать, как это так получилось и почему жертва превратилась в охотника. Пройдешь со своими людьми поселением, откуда все эти парни пришли, и сожжешь их. Показал я на тела усыпавшие берег. Мне тогда конец. Хмуро ответил Инах. Мы и так на Крите едва держимся. Коли так, и вовсе режь всех под корень. Усмехнулся я ему в лицо. Басилей Кимон пойдет с тобой, поможет. Кимон, <связывая> даванакс. Склонил тот голову, и Пеласк ощутимо вздрогнул, впившись в меня пристальным взглядом. «Нужно пройти по северному берегу Крита, от Кносса до Итана, и спалить там все», — сказал я. «Воины ахейцев здесь лежат. В их селениях остались старики, бабы и молодежь. Думаю, это будет нетрудно. Пойдешь с ними?» «А и пойду», — кивнул довольный баселей, оттирая чьей-то набедренной повязкой кровь с лезвия меча. «Зерно возьмем, вино и масло. Баб помоложе наловим и продадим на Ивбее. Моим воинам тоже добычи хочется». «С ранеными что делать?» — спросил Абарис. «Тут их под сотню наберется». «А правда, что с ними делать? Скоро зима, работы нет. Отпустить? Глупость. Они опять придут. Сделать рабами? Они не станут работать, взбунтуются обязательно». Их для этого еще и выходить надо и кормить до весны. А ведь нечем мне кормить такую араву. Видел, где разбивают храм, ткнул я в сторону купеческого порта. Туда отведи и принеси в жертву поседао. Пусть Бог возрадуется нашему подношению. Хорошая мысль. Просияла Баррис, и Кимон согласно кивнул. Ему тоже понравилось. Я по обычаю поступил. Богов надо благодарить иначе они обидятся и лишат своей милости». «Ванак, сыней!» Инах сделал шаг вперед и поклонился. «Возьми мой рот под свою руку. Я поклянусь на жертвенники морского владыки, что стану тебе верным слугой. Я принимаю твою службу, Басилей Инах», — сказал я. «Идите и очистите берег на восток от Кносса и до самого Итана. Вы не лезете во владение царя и доминея, и в земли кретян не лезете тоже». А вот все, что лежит между ними, пусть станет нашим. Над бухтой разнесся сдвоенный удар колокола. Неужели пришло зерно? Я резво залез на невысокую скалу и до боли в глазах всмотрелся в горизонт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, вроде наши вернулись, хотя уходило девять судов. На носу переднего корабля приплясывает тощая полуголая фигурка. К носа. Узнаю его. Где рапану? спросил я его, когда первый корабль ткнулся в берег. Не вижу его. Шторм! Развел руками кретянин. Разбросала нас прямо на выходе из нильского рукава. Доберется, не маленький. Если боги ему благоволят, конечно. А если не благоволят, то не доберется. Проклятье, расстроился я. Жалко, паренька. Я что, все веселье пропустил? С радостным оскалом спросил крестьянин, спрыгнувший с борта прямо в воду. Он осмотрелся по сторонам, а потом с растерянным видом потянул кинжал из ножен и завопил. «Инах, отродье шалудивый собаки, а ты что тут делаешь? Я тебе сейчас кишки выпущу!» «Стой!» — поднял я руку. «Басилей Инах теперь служит мне!» «Да?» — не на шутку расстроился Кносса, пожирая ежищевыйся под его пламенным взглядом пелазга. Жаль! «Нам есть о чем потолковать!» Критянин оглянулся, попинал мертвые тела, а потом вежливо поинтересовался. «А кто все эти добрые люди, царь?» Он присел на корточки и поднял одного из мертвецов за волосы. «Хотя нет, не отвечай, и так понятно. Этого я знаю, и вон того я тоже знаю. Ахейцы с моего острова, надо же, не задача какая!» Я ведь хотел им сам горло перерезать. Еще успеешь, — пожал я плечами. Инах и его люди хотят прогуляться по северу острова. Басилей Кимон тоже пойдет. Если хочешь, можешь отправиться с ними. Я дам оружие и для тебя, и для тех, кого ты призовешь к себе. Бери. Все, что на Ахейцах было, твое. С тридцатью парнями ты много не навоюешь. И корабли можешь набрать из тех, что стоят на берегу. У меня будет одно условие. Твои люди заключат с пилазгами мир, пока они служат мне». «Хорошо», — мрачно засопел к носу, поднял голову и втянул ноздрями соленый воздух. «Море станет опасным дней через семь-десять, царь. Ветры дуют не так, волна другая. Если идти на Крит, то надо это делать прямо сейчас». «Идите и оставайтесь там», — ответил я. «Придете в там ко дню весеннего равноденствия». Я приду тоже. Тогда и поговорим. Я нарежу каждому из вас земли. Станешь баселеем к носа. Я помру там от тоски, — замотал тот кудлатый башкой. С хорошими кораблями и оружием я и так добуду столько добра, сколько пожелаю. Мне не нужно для этого разбирать дрязги крестьян из-за украденной козы. Не хочу. Я хочу. Поднял руку Кимон. Отдай мне кусок берега Крита, царь. «Я поселю остатки ахейцев там». «А Милос как же?» — прищурился я. «Крит больше», — не меняясь в лице, — ответил баселей «И богаче. Милос прокормит дюжину сотен людей, не больше. Я возьму кусок северного берега Крита на день пути. А на Милосе пусть от твоего имени правит писец там не нужен свой царь. При всем уважении к наследию предков, этот остров — редкостная дыра». «Нищая, как последний из твоих рудокопов». «Хорошо», — кивнул я, ничуть не удивляясь его готовности сбежать как можно дальше от гнева Агамемнона. «Защищайте берег от разбойничьих гнезд. А границы ваших владений мы определим весной, после встречи с царями Восточного Крита. Вечером жду всех на пир». Глава 20. Сидеть в осаде — безумная скука, даже тогда, когда осаждаешь ты, а не тебя. Великий и славный энгоми, стоявший в десяти стадиях от моря, сдаваться не собирался. Его стены были семи стадий в окружности, они высотой в пятнадцать локтей, а толщиной в половину от этого. Его пифосы полны зерна, а склады — медью. Воины кипрского царства Аласия отважны, а царь Тантас – толковый правитель, он давно понимал, что его ждет. Из города своевременно выгнали всех, кто оказался лишним, и не пустили туда чернь из соседних деревень, что искала спасение. Царь не собирался тратить на них зерно. порт -гоми, раскинувшийся в широченном устье реки, Педиус пустовал. Отряды мелких вождей морского народа плотно обложили его со всех сторон, а потом и кипрские царьки подтянулись на запах крови и пожаров. Они не хотели оставаться в стороне, лишившись богатой добычи. Великий город был похож сейчас на оленя, которого окружила стая волков, но пока что башни его, сложенные из камней и кирпича, смотрели на пришельцев с нескрываемой насмешкой. Тимофей зевнул и перевернулся на другой бок. Жестко лежать, в кожу впиваются мелкие камешки, которым, видимо, тоже не нравятся морские разбойники. Они успели сюда одними из первых и отхватили самый лакомый кусок. Их банда держала ворота напротив порта, и поначалу это дало свои плоды. Несколько купцов, не готовых к такому сюрпризу, оказались в нежных объятиях Гелона, а их добро разделили воины. Впрочем, фонтан изобилия иссяк довольно быстро. Дураки на Великом море долго не живут. «Скучно», — сказал сам себе Тимофей. «Дядька, чего тебе?» — ответил Гелон, который после сытного обеда ленился даже муху согнать, которая с непонятным упорством пыталась обосноваться на его носу. Им повезло. Они нашли неразграбленную деревню, подпалили пятки парочки тамошних крестьян и разжились зерном, сыром и козлятиной. «А когда мы ингоми разграбим? Что дальше делать будем?» «Добычу поделим, что же еще?» — удивился Гелон. «А потом...» — не унимался Тимофей. «Хаттусу ограбили, угорит ограбили. Надолго нам этого хватило. Ведь все в корабли и в оружие ушло. Живем так, что не знаем, что завтра жрать будем. Как саранча по земле идем. Объели все дочисто и дальше полетели». «Ты чего хотел-то?» — открыл один глаз Гелон и разозлился непонятно почему. «Ну, не знаю я, что дальше делать будем, не знаю, понял? Мы уже в хна не пробовали осесть, а толку? В Угарите делать нечего, там все дотла разорено. Те земли уже князья Каркара и Хаттарикки на зуб пробуют. Южнее сунулись к Газате, так нас и оттуда турнули, забыл? На Кипре тоже ногу поставить некуда». Только кажется, что годной земли много, а на самом деле ее и вовсе нет. «Я пойду в море. Вдруг купца какого встречу?» Сказал Тимофей, который все это слышал уже раз сто, не меньше. «Не могу больше так сидеть. Скоро мхом покроюсь. Три корабля возьму». «Возьми пять». Гелон зевнул так, что едва не вывихнул челюсти. «Сегодня ничего не будет, но чую. Вдруг с зубами купец попадется». «Они сейчас тоже не промах пошли!» Шторм налетел внезапно и также внезапно прекратился. Так бывает у побережья Египта, особенно тогда, когда заканчивается время высокой воды. Рапану, который молился в трюме, обещая щедрые жертвы всем морским богам, каких знал, вышел на палубу и осмотрелся по сторонам. Вокруг него разливалась безбрежная ласковая синева, которая ничем не напоминала серые водяные горы, которые обрушивались на них еще совсем недавно. Белоснежная пена нежно трогала своими пальцами борт корабля и отдергивала их, словно испугавшись. Ничто не напоминало о буйстве стихии, прошедшем совсем недавно. «Вот дерьмо!» — выругался Рапану. «И где мы?» — вопрос повис в воздухе и остался без ответа. Старый отцовский кормчий лишь поморщился и пожал плечами. Их целый день носило туда-сюда, и он едва держался на ногах. Немолодой уже мужик шатался от накатившей усталости, опираясь на свое весло. Он сутки ничего не ел, стер руки в кровь, но держал корабль носом к волне. «Так где мы можем быть? перефразировал свой вопрос Рапану. Не знаю, господин. Виновато ответил кормчий: если боги к нам милостивы, то где-то между Ливийским берегом и Критом. А если нет то нас отнесло к самой Газате. И тогда пусть боги помогут нам. Пройти мимо тех берегов в одиночку нечего и думать. В тех местах обосновались пелазги из разбойников-разбойники. «Тогда правь на север!» — вздохнул Рапану и ткнул рукой в розовеющий горизонт. «Солнце садится, а значит север там. Великое море не так уж и велико, если подумать». Дня через 3-4 мы увидим какой-нибудь берег. Лепешки у нас есть, вода есть. Раз бог яму не захотел взять наши жизни, значит, он доведет нас до места. Рапану не ошибся. Через пару дней на горизонте показалась какая-то земля, в которой Кормчий, бывавший здесь не раз, уверенно опознал Кипр, его юго-восточный берег. «Нам лучше пройти там, господин», — Кормчий показал рукой на север. Цари Алассии и Родоса еще держат порядок в своих водах, а если нам придется обогнуть Кипр с юга, то вся здешняя шваль сбежится тут же, как только увидит наш парус». Она уже сбежалась. Рапан уткнул рукой в сторону моря, где появились пять точек, которые, к не ходи, совсем скоро превратятся в суда разбойников. «Не так-то уж и держат эти воды, цари Алассии. «На весла, бездельники!» Заревел кормчий и виновато посмотрел на хозяина. «Я попробую взять покруче к ветру, господин. Но у нас мало что выйдет. Торговая ведь лохань, да еще и загруженная под завязку. Нам не уйти от них. Попробуем!» Рапану упрямо закусил губу, не замечая боли. Он и сам видел, что их догоняют. Пузатый кораблик торговца не идет ни в какое сравнение с грибным судном, которое было нацелено только на то, чтобы мчаться за жертвой. У него на борту полтора десятка стражников, которые при необходимости садились на весла, но что они сделают, когда их догонят узкие и длинные корабли морских разбойников, набитые воинами? Их настигли меньше, чем через час? И, к своему удивлению, Рапану увидел на носу самого большого корабля старого знакомого, Тимофея. Тот радостно скалился, всем своим видом показывая, что безмерно счастлив лицезреть бывшего нанимателя. Он махал рукой. «Спускай парус, смол. Рапану даже плюнул от огорчения, спустился в трюм и вытащил наружу ларец, набитый серебром. Он взобрался на корму, поднял ларец над головой, и заорал в сторону Тимофея, который шел параллельным курсом, немного отставая. «Эй ты! Тут три мины серебра! Давай-ка сюда!» — обрадовался Афинянин. «Я сейчас их в воду брошу!» — пообещал Рапану. «Я тебе кишки выпущу!» — занервничал Тимофей. «Не вздумай!» — «Поклянись, что оставишь нас в живых и позволишь выкупиться!» — решительно заявил Рапану. «И тогда я отдам ларец тебе!» «Клянусь, что не убью вас!» — скривился Тимофей. «И позволю выкупить свою жизнь!» «По честной цене!» — настаивал Рапану. «И ты не станешь нас бить и калечить, и будешь нас кормить, пока мы не попадем домой. Только если кормежку оплатишь отдельно, жирная твоя рожа!» — крикнул Тимофей, которого веселье разобрало не на шутку. «Три мины серебра — большая сумма. Целое стадо крепких валов купить можно в родных Афинах». «Обычная семья не один год на то серебро прожить может». В общем, жадность накрыла парня с головой. «Оплачу! Поклонись богам Поседао и атаной гордодержицей кричал Рапану, пока гребцы рвали жилы, чтобы не дать разбойникам приблизиться и бросить крюки. «Клянусь именем бога Поседао и богиней Атаной!» заорал Тимофей. «Я забираю все, что есть на корабле!» «И за это позволю вам выкупить свои сраные жизни». «Да только кто за вас заплатит, купчишка?» «У тебя еще что-то есть, но откуда такие деньги у простых стражников?» «Ванак Сеней заплатит», — с достоинством ответил Рапану. «Он не оставит своих людей в беде. Не такой он человек». «Вот это поворот», — растерялся Тимофей. «Я сейчас на борт к тебе взойду, и ты мне все расскажешь. Спускай, парус». «Давай!» — обреченно ответил Рапану и махнул рукой грибцам. Ловкий, как обезьяна, офинянин, перебежал по веслу, которое положили между бортами, и встал перед старым знакомцем, сверляя его недоверчивым взглядом. «Рассказывай!» — требовательно произнес он. «Когда этот дарданец Эней успел ванаксом стать?» «Расскажу!» — вздохнул Рапану. «Слушай!» «Ну и как ты собираешься все это проделать?» Неприязненно посмотрел на племянника Гелон. Ты хочешь бросить осаду и поплыть на сифнос? Здравствуй, ванак, Ней, Я тут малость морским разбоем промышляю. Вот кораблик твой ограбил. Выкупи своих людей. Я того иное хорошо помню. У него зубы, как у волка. Паренек в одиночку на пять сотен полез и не зассал. Ты, Олух, даже договорить не успеешь, как будешь на море самого высокого креста любоваться. Да ты чем думал, Тимофей, когда такую клятву давал? Тебя же этот купчишка облапошил, как ребенка. Тимофей только зло сопел, а Рапан, устоявший рядом, благоразумно молчал, опустив глаза в пол. В его курчавой башке зрела безумная мысль, которую он тщательно обдумывал всю дорогу до порта Ингоми. Он ведь и не знал, что город в осаде. Вот и еще одна морская дорога превратилась в место вольной охоты. Беда прямо. Я знаю, как тебе получить свое серебро, отважный Гелон, сказал Рапану, когда Флер безумия схлынул прочь, а осталась лишь одна четкая, словно вырубленная в камне идея. Ты готов выслушать? Говори, Гелон скривил обожженное солнцем лицо, на котором белел старый шрам и показал на камни, которые усеивали берег. «Садитесь. Мой племянник сделал глупость, но я не стану рушить его клятву. Тогда ведь и меня постигнет гнев богов». «Напротив», — промурлыкал Рапану, в голове которого все встало на свои места. «Твой племянник — любимец небожителей. Они хранят его и шепчут мудрые мысли. Вот скажи, чем набит мой корабль?» Зерном из Египта». Непонимающе посмотрел на него гелон сомкнув в замок когтистые кулаки. «Сам не знаешь, что лежит в трюме твоего корабля». «А чего много за стеной этого города и чего там не хватает?» спросил Рапану. «Там не хватает жратвы», — не задумываясь, ответил гелон «И там полно меди». «Точно», — поднял палец Рапану. Ты хочешь продать зерно в город? Голос Гелона превратился в неприличный для такого громилы писк, а на его устрашающей физиономии появилось невероятно глупое выражение: Ничего более странного не слышал. Да, я хочу продать зерно в город, терпеливо ответил Рапану. И я тебя уверяю, отважнейший, я возьму очень хорошую цену, втрое от обычной, или даже в пятеро. «Что толку в меди, когда ее и так скоро возьмут бесплатно?» «Ушам своим не верю!» — пробормотал гелон а Тимофей захохотал, согнувшись пополам. Он почти плакал, представляя себе эту картину. «Ворота осажденного города открываются, и туда заносят амфоры с зерном. Здесь еще не наступил сезон штормов», — продолжил Рапану. «Поэтому мы быстро меняем зерно на медь, плывем в Египет» меняем медь на зерно и плывем назад. Если боги будут к нам благосклонны, то мы успеем сделать так два раза. Мы разделим прибыль пополам. Так вы заработаете куда больше, чем на выкупе, а весной я вернусь к своему господину с тем грузом, что должен». «Я, наверное, с ума схожу», — медленно произнес Гелон, «Но это дело мне кажется стоящим». «Даже если взять город, то нам достанется меньше, чем при такой торговле. Придется делиться с остальными басилеями. Тебе понадобится охрана, купец». «Несомненно, господин», — с достоинством ответил Рапану, который и не надеялся, что его отпустят в Египет одного. «Эти воды очень опасны. От разбойников никакого спасу нет». «Дядя!» — снова захохотал Тимофей. «Мне кажется, или нас снова наняли охранять караваны?» «Сам в Египет поплывешь, раз уж втравил нас в это». Гелон не разделял его веселье. «Я пока буду держать порт и восточные ворота, а ты пристроишь нашу добычу из угарита. Что толку в тряпках и в красивом стекле, когда нет своего дома? Возьмешь зерном и золотом, оно занимает мало места». «Не советую брать золото страны возлюбленной и достойнейшей», — покачал головой Рапану. «Египтяне — отчаянное жилье! Они обманывают на пробе даже соседних царей, когда шлют им свои подарки. Возьмите льняные ткани. Вы продадите их на с хорошей прибылью. Ванак Сеней купит его у вас за честное серебро. Видите? Я уже начал зарабатывать для вас. Восточные ворота Энгоми приоткрылись, и Рапану боком скользнул внутрь, прожигаемый насквозь взглядами песцов, которых позвали, чтобы поглазеть на этокое диво. Огромная створка захлопнулась, а запорный брус с грохотом упал на свое место. Воины облегченно выдохнули. Они до самого конца подозревали, что это какой-то коварный план чужаков, обложивших город. Впрочем, сам купец у них никаких подозрений не вызвал. Молод, правда, очень, но это не преступление. Энгоми не был похож на другие города. Его улицы прямы как копье — и все они ведут в центр, где стоит царский дворец и храмы богов. Его дома тесно лепят собаками друг к другу, а внутри них трясутся от страха счастливцы, которые молят богов избавить их от напасти. Рапану угадал. Зерно в городе еще есть, но оставшиеся горожане уже туго затянули свои пояса. Даже глаза песцов горят голодным блеском, а пышные когда-то телеса уныло обвисли под роскошными одеяниями. Синие и красные платья, перетянутые богатыми поясами, сильно контрастировали с впалыми щеками своих хозяев. Царь сытно кормил только воинов, беспощадно срезав пайку всем остальным. «Говори, слуга разбойников!» — презрительно произнес старший из песцов пожилой мужчина с окладистой бородой. «Я не слуга разбойников», — поморщился Рапану. «Я честный купец с острова Сифнос. Я сам попал в плен и пытаюсь выкупиться». Но перейдем к делу, почтенные. У меня в порту стоит корабль с зерном из Египта. Я готов его продать. «Цена?» — резко спросил писец. «Дибен меди за хикат зерна», — ответил Рапану и услышал общий вздох. «Боги помутили твой разум, торговец!» Писец посмотрел на него, как на лишенного. «Это в пятеро дороже обычной цены. За дибен меди дают пять хикатов ячменя». Такую цену дают в Египте, почтенный. Не стал спорить Рапану. А зерно еще нужно сюда привезти. Видишь ли, у меня очень дорогостоящая охрана. Поднимись на стену и посмотри сам, если сомневаешься. Все равно это слишком дорого. Угрюмо засопел писец. Но тут Рапану выдал фразу, которую слышал когда-то от самого Ванакса Инея. Купец повел рукой по сторонам и произнес. «Ну, походи по базару, почтенный, поищи дешевле. У нас не продают зерно на базарах, его слишком мало». Писец не оценил искрометного юмора купца. «Сам царь распределяет зерно своей милостью». «Так, а я только что о чем сказал?» Голос Рапану превратился в лед. «Я могу пойти в Египет и привезти для вас еще один корабль ячменя. А могу подождать пару недель и сделать тебе новое предложение». «Например, два дебена за хикат зерна. И я тебя уверяю, почтенный, ты его купишь. У тебя и выхода не останется, потому что на базарах Энгоми нет ни единого зернышка. Ты сам только что об этом сказал». «Цена велика. Я должен спросить дозволения у великого царя», задумчиво произнес писец которому нечем было крыть. Они уже долго сидят в осаде, Когда закончится еда, им просто придется отворить ворота врагу. «Никуда не уходи, торговец», — сказал он. «Я скоро вернусь». Песец ушел, по-стариковски шаркая и загребая пыль нарядными сандалиями, арапану привалился к почерневшему от времени дереву ворот, прикидывая прибыль по этой сделке. Получалось так, что он не только приведет корабль с зерном на сифнос, но даже с лихвой отработает то, что отдал Тимофею. «Какое, однако, хорошее дело это осада!» — сказал он вдруг сам себе. «Тут можно неплохо заработать. Просто печенкой чую. Надо поговорить с Гелоном, пусть весной нанимает еще парней. Нам придется защищать нашу золотую жилу от всяких негодяев. Это ж выходит так, что вся медь, которая лежит в Ингоме, теперь наша с ним. Только знай, подвози зерно, пока в городе запасы не закончатся». Главное, чтобы об этом не узнали остальные вожди и не открутили мою умную головушку. Они точно узнают и точно открутят. Думай, Рапану, думай! Примечание. Каркар -кар и Хаттарика — города в Сирии. Позже на их основе сложилось одно из неохетских царств, в это время там правили зависимые от хеттов князья. Газзата — современная газа. В Амарнском архиве сохранились таблички с жалобами царей Ханаана и Сирии, которые упрекали фараонов в том, что в присланном золоте, собственно, золото было едва ли четвертая часть. Проба проверялась тогда обычной плавкой. Дибен — египетская мера веса, равная 91 грамму. Хекат — мера объема около 4,8 литра. Указанная рапану цена действительно достигалась в голодные годы, например, в 1150-х годах до нашей эры, когда Египет страдал от серии неурожаев. В описываемое время Египет жил относительно сыто. Глава 21. Год первый от основания храма. Месяц первый. Посеидион. Ориентировочно, декабрь 1176 года до нашей эры Оказывается, отсутствие демократии – это просто бесценный дар для начинающего царя. Ее еще не придумали, и слава богу. В ничем не ограниченной диспотии, как выяснилось, есть немало плюсов. К примеру, если требуется заставить работать толпы людей, то не нужно никого упрашивать или убеждать. Достаточно просто приказать, простимулировав наиболее непонятливого ласковой затрещиной. Конечно же, мне все это прекрасно известно, но теперь я вижу воочию, как функционирует на практике экономическая система, где человек сродни муравью. А после недавних событий, когда мое право на власть признали сами боги, возражений и вовсе быть не могло. Протестующего не поняли бы даже соседи. Зима на островах. Это время, когда обычно биение жизни замирает, превращаясь в тишину, овиваемую легким дымком очагов. Люди сидят в своих хижинах, прижавшись друг к другу боками, и смотрят на огонь. Так меньше расходуются дров и еды. Серое небо посылает на истосковавшуюся землю живительную влагу, которая заполняет наши цистерны. И впервые я вижу здесь полноводные ручьи, которые уж точно пересохнут, как только перестанут лить дожди. Вообще я согласен с фараонами. Безделье черни пагубно для государства, именно поэтому после окончания сельскохозяйственных работ цари Египта гонят своих крестьян рубить камень и копать каналы. А уж они точно знают толк в эксплуатации подвластного населения. Египет на том тысячи лет стоит. Я, представитель иной культуры, оказался не в состоянии впасть в зимний анабиоз, как пристало порядочному человеку. Столько всего сделать, оказывается, нужно за то время, что мой островок отрезан от мира штормовым морем. Тут ведь нет множества привычных мне элементарных вещей. В местности, где выращивают виноград, не делают изюм. Едят иногда виноград, который засыхает на ветке, но засушить его на зиму пока не догадались. Огурцов тут нет, а в Малой Азии они известны. Дыни арбузов в глаза не видели, хотя их выращивают в Египте вовсю. Они не такие сладкие, но все же лучше, чем ничего. Нет кур, нет абрикосов. И черт побери, грецких орехов нет тоже. Вот ведь подлость, живу в Греции, а грецкого ореха нет. Он еще ползет сюда, через Иран, из Киргизии и Туркмении. Капуста — это непривычный мне качан, а беспорядочно торчащие в разные стороны листья, а морковка здесь цвета несвежего покойника и по вкусу напоминает репу. Не сладкое вообще. В общем, планов громадье. И теперь не только я. Весь сифнос больше не спит зимой. Сотни людей облепили холмы, выкладывая каменные террасы, насыпая корзины землей и таская их к местам, где будут разбиты новые поля. Новые поля — это новое зерно. А зерно — это жизнь. Потому-то люди пели, работая. Террасы здесь знают давно, да только немного их. Такой метод земледелия разовьется позже, когда темные века сменятся веками менее суровыми. Эта земля станет моей. Она войдет в Тименос, хозяйство царского дворца, и я заселю ее освобожденными рабами, создав что-то вроде совхоза. Тут уже есть дамасы, общины крестьян, но они платят лишь небольшую подать. Тименос же — это мое и только мое. Мне воинов чем-то кормить нужно. Именно это я и объяснял каритерам, старостам здешним, которые почесали затылки, а потом погнали мужиков на работу. Они с первого раза поняли, что если у меня не будет своего зерна, то им придется отдать свое, и это новое знание придало им трудового энтузиазма. В холмах у меня недостатка нет, и самый близкий к городу, что смотрит широченным пологим склоном прямо на юг, на глазах покрывается кольцами каменных стен. Эти стены невысоки, а камни, усеивающие его, идут в работу все без остатка. Кладку ведут на сухую, и лишь изредка, там, где склон особенно крут, используют глину вместо раствора. До конца зимы у меня будет полноценное поле, которое я засею просом и ячменем, злаками, не боящимися засухи. А еще я посажу тут виноград, открыв местным очередную эпическую истину. Ведь шпалер они не знают тоже позволяя винограду виться вокруг стволов олив и палок, воткнутых в землю. Тут растят лук и чеснок, репу и редьку, бобы и чечевицу. Если исхитриться и подвести туда воду, то урожаи будут просто на заглядение. Да, кстати, об урожаях. Я пошел к первой голубятне, которую выстроили неподалеку от города. Высокая башня из камня и грубых горшков напоминает вставшего на дыбы ежа. Во все стороны торчат короткие жерди, выполняющие роль насестов. И судя по запаху и кучкам птичьего дерьма вокруг нее, процесс пошел. Птицы производят готовое органическое удобрение, богатое нитратами. Бери и пользуйся. Дать лишь ему перепреть, иначе сожжет все к чертям. Голубь. Это не только ценное дерьмо, бормотал я, но и 300 грамм диетического, легко усвояемого. Футы, еле выговорил, мясо. Вода, вода. Нужно построить еще две цисцерные в Акрополе, которые будут наполняться зимними дождями. А еще на Сифносе есть несколько мелких родников, расположенных в горах, и я намерен использовать этот ресурс по максимуму. На востоке острова вполне можно еще одно поселение разбить. Место самой природой защищено. Там и бухта неплохая имеется. Неподалеку от порта укладывают камни основания храма. Их скрепят свинцовыми скобами, а потом зальют расплавленным свинцом же, для надежной фиксации. В день, когда рождается новое солнце, я принес жертвы и заложил первый камень фундамента. Здесь не бывает морозов, основание — скала, а потому и сильно заглубляться нет причины. Зато трясет острова регулярно. Опасные тут места. Бедствие идет за бедствием. Помнится, в реальной истории нас резко обнищал, когда его шахта затопила водой после очередного землетрясения. Из богатейшего острова Эгейского моря он очень быстро превратился в ничем не примечательную кикладскую дыру, каких десятки. «Хорошо, что я до этого не доживу. Мне без здешнего золота и серебра просто петля. Храм не будет уж слишком большим». Святилища Хаттусы, Вавилона и Египта много-много больше. Само основание ⁇ это прямоугольник 100 шагов на 50, на котором разместят простейшую доисторическую колонаду, преддверие, центральный зал Наос со статуей божества и сокровищницу Адитон. Мне ничего другого и в голову не приходит. Да и зачем что-то придумывать, если все придумано до нас или после нас? Я немного запутался. Остается только один немаловажный вопрос. А кто мне всю эту красоту неземную построит? Мои рыбаки и козапасы? Очень смешно. Холодный ветер налетел с моря, задрав полы ультрамодного плаща, существующего пока в одном экземпляре. Местные смотрят на меня выпученными глазами, но во взглядах самых умных из них появляется понимание и зависть. Они впервые увидели штаны, рукава и пуговицы. И да, Ирине и меня побери. Носки они тоже увидели впервые. На улице примерно плюс восемь, плюс десять, а зимние ветры порой пробирают до самых костей. Народ тут закаленный. Но кто бы знал, сколько людей в такую зиму сгорает, как свеча, выплевывая свои легкие в надсадном кашле. Сколько детишек умирает от пустячной простуды. Сердце кровью обливается, когда видишь, как сжигают тело очередного малыша, подцепившего какую-то хворобу. Младенцев и вовсе умирает так много, что их даже не принято любить. Привязанность появляется позже, когда дитя подрастает. Такая вот броня для сердца матери, которая иначе разорвалась бы от горя. Что-то мысли дурные в голову лезут. Пойду-ка я домой. Тут и без меня работа кипит. Я заказал жене свитер. Надо посмотреть, как идут дела. Здешняя торговля — это почти исключительно предметы роскоши и металл. Ни на чем другом не заработать потребные 300-500%. Вот и удивим рынок. «Господин мой, посмотри, как получилось». Криуса разложила передо мной тонкий, почти прозрачный вязкий джемпер с непоздешнему длинными рукавами. Тут ходят с голыми руками, укрываясь сверху плащом. А беднякам и это недоступно. Им приходится закаляться, порой против своей воли. Шерсть дорога, лен намного дороже. Окрашенную ткань и вовсе могут позволить себе только люди весьма состоятельные. Особняком стоит пурпур, самая ценная из красок. И вот ведь подлость какая. Ушлые мореходы из Библа, Тира и Сидона ловят эти раковины именно здесь, в Эгейском море, устраивая на островах мелкие фактории. Надо будет с этим покончить. Производство пурпура мне тоже не помешает. Задумался я что-то не к месту, а криуса смотрит на меня с нетерпеливым ожиданием она как маленькая девочка ждет похвалы и теперь жадно ловит мой взгляд я надел свитер который изрядно жал мне под мышками посмотрел на рукава которые слегка отличались по длине и произнес великолепно ты у меня самая искусная мастерица на свете правда она даже на грудь мне бросилась и прижалась крепко чего в царских семьях не водится «Любовь — нечастая штука там, где людей сводят волей отцов». «Правда, правда». Погладил я ее по голове. «Сажай, рабынь, пусть вяжут. Это даже у нас продать можно. А уж где-нибудь в Велусе и Фракии и вовсе с руками оторвут». «У нас сегодня на обед пироги», — посмотрела она на меня сияющими глазами. «Втрое делали так иногда, по обычаю хеттов. Я заказала формы из глины и приказала сложить печь. Получилось очень вкусно». На островах скудно питаются, а это не пристало царю. «Пирог!» — обрадовался я. «Это же царское угощение, особенно здесь, где едят совсем просто. Хлеб, рыба и оливки. И впрямь хочется изысков, хоть иногда». Креуса не подвела, и вскоре по Мегарону разнесся одуряющий запах свежей выпечки, который выбил из меня потоки слюны. Служанки вынесли на стол закрытые пироги с подрумянинной корочкой. Один с сыром и зеленью, а второй... — А этот с чем? — спросил я, теряясь в догадках. — Мясо голубя, — пояснила Криуса. Я приказала наловить их, посадить в клетку и откормить. Я слышала, что в Угорите и у Хеттов голубей разводят так, как мы разводим уток и гусей. Я решила попробовать. — Неплохо, — ответил я, выплевывая в кулак мелкую косточку, которая попалась в начинки. Очень неплохо. Займешься этим? — Да, мой господин. Прикрыла веки Криуса. «Привезите мне еще женщин. Некому сучить нити. Я хочу расширить производство тканей». «Сучить нити, сучить нити», — повторял я, отложив в сторону кусок пирога. «Да что же я упускаю?» «Вот, точно, я что-то должен был сделать. Прялка. Ну, точно. Пойдем». Я вскочил под непонимающим взглядом собственной жены, для которой мой интерес к придению был также естественен, как для нее самой интерес к тонкостям изготовления пилума. Говоря простым языком, ей даже в голову не могло прийти, зачем бы мне вообще понадобилась прялка. «Плотника сюда!» — крикнул я служанке. «Того, который из Угарита приехал!» Начнем с обычного колеса, а потом опытным путем сообразим, как работает ножной привод. Там же просто все до безумия, я обязательно вспомню. Я же видел эту проклятую прялку множество раз. Мой первый импровизированный класс, в котором учится Писец Филон и трое его сыновей, уставились на меня взглядами, достойными мыши из подвенника. Я даже фыркнул от смеха, не сдержавшись. Колобок и три колобка поменьше. 20, 18 и 14 лет. Впрочем, я наговариваю, младший филонид еще не был копией своего отца. Он лишь подавал надежды. После тщательного обдумывания ситуации я мудрствовать не стал. Взял за основу привычный русский алфавит и выбросил из него несколько букв. Греки 24 буквами обходились, и ничего. Тут примерно столько же выходит, да еще и букву «И» в придачу. Она в местное наречие легла просто изумительно. С остальным было посложнее. Оттенки произношения точно есть и немалые. Есть звонкие, носовые и межзубные звуки, которых нет в русском. Возможно, для них придется отдельные буквы разработать. Посмотрим. То, чем сейчас мой писец и его дети пользуются, и вовсе сущий кошмар. R и L на письме не отличить, а слоговые знаки используют, как Бог на душу положит, отчего порой приходится только догадываться о смысле текста. В слове могло оказаться несколько лишних гласных, а некоторые согласные не попадали туда вовсе. Кто-то в незапамятные времена взял Минойскую азбуку и приспособил ее для микенского диалекта. Получилось отвратительно. Даже моя задумка куда успешней. Ей, по крайней мере, можно записать слова примерно так, как они звучат. Вощенные таблички и стилосы в руках, а в глазах обреченная покорность судьбе. Так выглядит первый призыв Грамотеев которым предстоит перевернуть этот мир. Впрочем, младшему сыну даже интересно, да и средний не проявляет тяги к суициду. Из них выйдет толк. Слышится стук в дверь. «Кули?» — удивился я, когда обтянутый кожей череп показался в дверном проеме. «Тебе чего?» «Простите, царственный», — смиренно опустил глаза вавилонский купец. Юноша Корос, присутствующий здесь, показал мне неведомые цифры и способ их сложения и вычитания. Я вас уверяю, господин, не все ученые-жрецы в Вавилоне так сумеют. А уж чтобы научиться за столь короткий срок, немыслимо. Позвольте и мне приобщиться к этой мудрости. Садись, махнул я рукой. Цифры — это следующий урок. Сейчас мы изучаем грамоту. Этим людям скоро самим придется учить купцов. Класс. Записываем за мной. На нас напали. Напали. Послушно бубнило филоново семейство, из которого я рассчитываю сделать учителей. «К востоку от острова Китира!» — продолжил я. «Китира!» Корас, младший сын писца, даже язык высунул от усердия, а его отец утирал под струившийся лба. «Извините, господин!» — обратился ко мне куль, изгорающий от любопытства. «А зачем купцов учить такому?» «Голубь!» — пояснил я. Пока их будут догонять пираты, купец выпустит голубя с запиской на кусочки кожи, которую привяжут к лапке. Попробуй-ка изобразить такое клинописью. И что потом?» Кулли сверлил меня непонимающим взглядом. «А потом я посылаю туда корабли и воинов», — пояснил я ему. «Мы множим на ноль тамошнего басилея, освобождаем купцов и возвращаем их товар». «Простите, господин», — поднял руку Корас, младший сыновей. «Но если умножить на ноль, получится ноль. Вы сами так говорили». «Молодец, Корос!» — похвалил его я. «Это именно то, что останется после мелкого царька, который тронет купца, платящего мне налоги». «Но ведь ноль — это... И что? Пустота!» Непонимающе посмотрел на меня Филон. «Вы превратите их в пустоту, господин. Вы хотите карать за разбой на море? Но ведь это старинное и уважаемое ремесло. Целые княжества живут именно им. Это ремесло мешает нашей торговле. Пожал я плечами. Я начну изводить его вместе с теми, кто им занимается. Моих купцов грабить будет нельзя. Хм, недоверчиво уткнулся в табличку песец, начал корябать ее стилосом, а потом забубнил себе под нос. Что делается, что делается, великие боги? Дайте умереть своей смертью. На нас напали... «К востоку от острова Китира». Он перечитал написанное, потешно шевеля губами, а потом посмотрел на меня, потрясенный. «Глазам своим не верю. У меня, кажется, получилось». «Господин», — поднял руку Кулли, — «если вы позволите, я буду продавать ваших голубей по всему Великому морю, и я вас уверяю, их будут покупать. Кораблей пока маловато», — сожалеюще произнес я но мысль дельная, мы так и сделаем потом. А пока у тебя будут другие задачи. Ты знаешь язык египтян?» «Немного», — кивнул Кулли. «Объясниться смогу. Ты поедешь туда весной и привезешь мне кое-что», — сказал я. «Золото не жалей, я не постою за ценой. Мне без этого просто никак». «Все, что скажете, господин». Кулли, услышав слова «золото не жалеть», не на шутку оживился. «Мне нужны пчелы, несколько ульев», — загнул я палец. «Мне нужны семена дынь и арбузов. Мне нужен тот, кто сможет высечь статую. Но самое главное, мне нужен хороший строитель, мастер, который способен руководить другими людьми». «Это будет непросто, господин», — поморщился Кулли. «Пчел достать можно. Они живут у египтян в тростниковых домиках и в глиняных горшках. Семена тоже. Но строитель...» и тот, кто может высечь статую. Эти люди уважаемые, не бедные. Я просто не понимаю, как это сделать. Твой долг после этого будет закрыт», сказал я, и вавилонский купец погрузился в глубокие размышления. У него есть все основания для раздумий. Египет — это другой мир, а люди, живущие там, инопланетяне с мозгами, вывихнутыми на бекрень. Но другого выхода я просто не вижу. В Вавилон пока ходу нет. На торговых путях творится сущий ад. Вот потому-то страна любителей кошек, забальзамированных тел и лысых женщин — единственное место поблизости, где еще умеют строить хоть что-то, отличное от крепости или от дворца, являющегося крепостью. В мире, который стремительно катится в пропасть, понемногу забывают старые ремесла. За них просто нечем платить. Глава 22. Год 1 от основания храма, месяц третий, не имеющий имени, март 1176 года до нашей эры. До восхода Плеяд оставалось еще добрых полсотни дней, но корабль под водительством критянина Кносса вышел из порта Сифноса, держа путь на запад. Рискованное это дело, очень рискованное. Но отчаянный мореход уверил, что приведет судно ровно туда, куда нужно. Если, конечно, морские боги будут благосклонны к ним. Приличные люди не ставят парус до наступления Сева. Но кто сказал, что морские разбойники — приличные люди? Они не соблюдают обычаев, по которым живут остальные. Тритон, на котором пошло пять десятков корабельной стражи под командованием кирийца Сфанда, взял на свой борт еще одного человека. В трюме Беремы, обнимая тяжеленный сундук, сидел писец Филон, который даже с лица спал, так боялся того, что может случиться. Небывалую службу потребовал от него царь Эней, неслыханную. В первый день корабль достиг Пелопоннеса, но к Кносса не стал огибать Малейский мыс. Он приказал вытащить судно на берег, а потом прямо там же перерезал горло истошно блеющей козе, которую прихватил с собой для этой цели. Алая кровь окрасила прибрежные воды, а критянин, вырезав самые вкусные куски, с размаху бросил их в нетерпеливо набегающие серые волны. После этого он налил в плошку воды, положил туда сухой лист и какую-то иглу. Да так и просидел несколько часов, закручивая лист то в одну сторону, то в другую. Филон то и дело слышал сдавленные ругательства вперемешку с именами богов, а Кносса так и заснул около этой плошки. Утром кретянин первым делом проверил, в какую сторону смотрит игла, бережно положил ее в шкатулку, а потом дал команду отплывать. В тот день они обогнули таки выставленный вперед палец огромного полуострова и, не став прижиматься к берегу, пересекли Лаконский залив поперек. Кносса при этом, не отрываясь, смотрел на плошку, в которой колыхался листик с той самой непонятной иглой. Они обогнули мыс Тенарон, и точно так же переплыли Мессинский залив, за которым начинались земли царя Нестора, Басилея Пилоса. Там они заночевали еще раз. Дальше нужно плыть точно на север, вдоль западного побережья Пелопоннеса. К величайшему удивлению Филона выяснилось, что Великое море не так уж и велико. Он всегда думал, что Итака — это дикий край обитаемой земли, а оказалось, что до нее всего-то 4 дня пути. 6, если ползти вдоль берега, подобно черепахе. В глубокий залив, окруженный сушей с трех сторон, почти никогда не заходит большая волна. Здесь, в самой дальней его точке, и обосновался царь Одиссей, повелитель здешних вод. Он не стал изменять наследию предков, а потому так и остался жить на острове, который был куда меньше, чем соседний Закинф и Кефалиния. Хотя, скорее всего, он остался здесь потому, что проход к его столице, ну, если можно было так ее назвать, до того узок, что даже посредственный прачник перекинет камень с одного берега на другой. Кносса рисковать не стал и бросил якорь неподалеку, отправив гонца к царю. Филон внимательно разглядывал того, о котором столько слышал. Гроза западного берега, отчаянный грабитель, работорговец купец Одиссей Принял его у себя без промедления, чем удивил писца несказанно. Господин предупредил его, что с царем и так и они не враги, но все же Филон до самого конца не верил. Не верил и боялся. Среднего роста широкоплечий воин с вьющимися темно-русыми волосами и обветренным лицом, несомненно, был умен. В таких вещах Филон никогда не ошибался, и он сделал себе зарубку на память, не сболтнуть бы лишнего. «Хорошие корабли у твоего царя, Филон», — сказал Одиссей, когда молчаливые женщины под надзором юной царицы Пенелопы выставили на стол угощение — лепешки и соленая рыба, козлятиные оливки, чистая вода и вино. Филон налил себе и плеснул немного на земляной пол, славя богов. Приземистый дом, выстроенный в один этаж, великолепием не поражал. Он, по обычаю острова, сложен из грубых каменных глыб и накрыт черепицей из небольших плиток сланца. Во дворе его пасутся козы, гуси и свиньи, а хижины, подданных повелителя Ионических островов, окружали дворец в художественном беспорядке. Пиршественный зал вместил бы едва ли десяток человек, и именно столько их возлежало на деревянных ложах перед низкими столиками, уставленными едой и вином. Филон, Сфант, Кносса — и еще несколько достойнейших людей с мордами от отпетых разбойников. Масляные лампы, слепленные из глины, освещали зал тусклым светом, а жаровный царь и вовсе приказал унести. Здесь в тесноте собралось столько мужей, что и так дышать нечем. «Вы не побоялись выйти в море в такое время? И даже к китиру прошли без боя!» — произнес Одиссей и захохотал. Тамошние ребята не успели выйти на свой промысел, только проводили вас взглядом. Хорошо вы придумали». «Я склоняюсь перед мудростью своего государя», чинно ответил писец, проживав кусок тунца. А наемник Сфант кивнул и замычал, согласно пережевывая угощение. Он тоже склонялся. «Царинэй так хорош!» впился Одиссей в писца пристальным взглядом. «Люди болтают разное» но я давно не верю в Рунам. Я думаю, они и малой доли не знают, — небрежно ответил Филон. Я по сравнению с ним чувствую себя мальчишкой. — А каково его слово? — нарочито небрежно спросил Одиссей. — Верно ли оно? Или его слова пустой звук? — Его слово тверже бронзы, царь, — с достоинством ответил Филон. Он просил передать, что пока ты будешь в походе, Его воины не тронут твои владения. Я оставлю тебе клетку с голубем. Если твоя жена и сын попадут в беду, пусть выпустят его. Мой царь тут же узнает об этом и пришлет помощь. — Надо же, не думал, что так можно! — усмехнулся Одиссей, но глаза его не выражали и капли веселья. — Что ж, я буду ему обязан, хотя у меня все же есть надежда, что тот поход не состоится. Уж больно далеко идти. Что нам в той трое? Агамемнону нужен путь на восток и Олова. А что там делать мне? Добыча? Да я потеряю больше, и много хороших парней положу ни за что». «Согласен», — кивнул Филон, поставив на стол пустой кубок. «Ты дашь нам проводника в Додону, царь?» «Дам», — кивнул Одиссей. «Иначе вам ни за что не пройти мимо Киркиры». Тамошний басилей просто зверь какой-то. Да и воды ее коварны, особенно сейчас, когда семь сестер еще не взошли. Оф. Едва заметно выдохнул Филон. Он и не рассчитывал на такой удачный исход, ведь они вышли так рано в дорогу по одной простой причине. К их возвращению и так и может уже и не быть. Фиано пролежала всю ночь, не сомкнув глаз. Эта ночь была уже не первой такой. Сон у нее пропал напрочь, ведь поход за море с каждым днем все больше и больше обретал реальные очертания. Сначала он казался ей глупой шуткой и пустопорожней пьяной болтовней, а потом во дворец Менилая зачистили знатные воины-колесничьи, а за ними и воины попроще, закончившие полевые работы. Кобьеносцам куда сложнее покидать родные края. У них, в отличие от колесничих, нет крестьян и рабов. Недовольство стояло просто невероятное. Ведь если поход затянется, кто будет кормить их семьи? Пикантности в ситуацию добавляло то, что Хелине считалась законной царицей Спарты, а Минилай а Менилай был как бы при ней. Спартанский царь крутился как мог. Воины идти за море отказывались на отрез, а потому он давал перы, льстил, взывал к совести и упрекал в трусости. На это воинам...